Кажется, бабулька назвала этот приём "Потерянная техника стиля непобедимых адаптаций изгнания колдовства". Суть этого приёма с помощью фокуса собрать вражескую магию в зеркале и отбить. Кстати, если постараться, с помощью этого приёма можно также впитать всю нежелательную магию в двух с половиной метрах вокруг меня, но придётся много тренироваться, чтобы так усовершенствовать его. Изучение этого приёма далось очень легко, ведь он основан на хорошо знакомом мне фокусе. Прямо сейчас я выбрал в качестве места для фокуса гневное парящее зеркало. Оно извергло пламя, затем вихрь. Видимо, попадание магии в зеркало было расценено как нападение, и сработала контратака. Рафтали тем временем отбивалась от заклинаний катаной. Что это? воскликнул Метамодракон. Ты не ожидал, что у нас так много методов защиты? усмехнулся Медракон. Да будет тебе известно, что вы не единственные умеете удивлять. Отлично, мы справились. Я убедился, что мы успешно можем глушить отменно усилений. Теперь враги не смогут получить неожидаемое преимущество. Ап, ага. Разобралась наконец. Кедзуна тоже смогла исполнить приём, которому мы её научили. С её помощью она отбила заклинание, которое почти уже долетело до соединения эфира. Мы не будем проигрывать вечно, заявила Рафталия. но ну, ну ну вы и правда хорошо поработали. Сестра Сэйн картинно похлапала в ладоши. Её спокойствие меня раздражает. Что ещё придумаешь? Я готов отразить любое заклинание. Я выставил перед собой зеркало. Эх, не хвастайся, проворчал Метамо Дракон, злобно глядя на меня. Сделай так, чтобы мы не хвастались, если можешь. Вот такие вражеские взгляды мне больше нравятся. Тем временем битва становится суматошной. <смех> Мне нравится, как ты дразнишь врагов героя щита. А я помимо врагов начинаю снова злиться на нашего погрязшего в романтике дракона. Не буду ему отвечать. «Еще чего? Эй, ты! Чего ты такая спокойная? Закричала сука сестра Сейн. Скорее с лапях? Мы так омне договаривались? Ну-ну-ну. Неужели ты считала, что Ивата и вата, остальные не станут за это время сильнее? Ты ведь не настолько гордая, чтобы полагать, что наши враги не развивались. Всегда нужно закладывать в планы растущую силу противников. Что за чушь? Тебе более чем достаточно сил, чтобы растоптать их, как бы они не тужились!» Сестра Сейн недоученно вздохнула, уклонилась от ещё одной яростной атаки Сейн и пожала плечами. «Мне тут приходится очень сложно. Я занята битвой, в которой может произойти что угодно, а вот ты наблюдаешь за нами издалека. Если не придумаешь какой-нибудь хитрый план, как справиться с этими врагами, мы не победим". Что? Хочешь сказать, это я виновата? О, да, продолжайте спорить. Как же это приятно видеть ссору ненавистных баб. Вечно бы слушал, да только не выйдет. Лодка уже начала стрелять в нас из пушки, и её пора остановить. Stardust Blade. Попробовала Рафталия выпустить в сторону лодки свой дальнобойный навык, но звёзды ничего не добились. Может телепортироваться туда с помощью стеклянных щитов? Хотя Третий стеклянный щит. Я призвал щит, затем темницу, чтобы остановить летящие ядра. Моя главная задача проследить, чтобы враги не мешали товарищам. И несмотря на развернутый Стардаст Mirror, я очень волнуюсь за нашу безопасность. Я слишком занят на земле, чтобы брать лодку на абордаж, может забросить туда рафталию или ещё кого-нибудь. Прошло всего несколько минут с начала битвы, а она уже стала настолько ожесточённой. Страшно представить, что будет дальше. Я ещё не закончил. Получайте! Метамодракон продолжал стрелять заклинаниями. Придеей сила сдерживающая высокомерную мощь и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись давлением на врагов моих. Император драконов Владыка Мира повелевает. Понесите мо всё! Мадракон, десятое принижение! Метамодракон создал ещё один магический шар с явным намерением использовать его против нас. Мадракон посмотрел на меня и кивнул. Ладно, понял. Какое совпадение. Я и сам как раз собирался использовать эту магию. Что ж, с твоего позволения. Мадракон использовал уже созданные им магические потоки, чтобы стремительно повторить заклинание и придать ему новую форму. Мадракон, гневное принижение. Он создал черный шар и соединил его со сгустком созданным метамадроконом, мешая ему управлять им. Что это? Нет, у тебя не выйдет остановить меня, обладающего силой священного оружия. Метомо дракон поднял лапу к Шору, пытаясь насильно подчинить его своей воле, однако я его опередил, помня взгляд демона дракона. Я использовал основанный на ци фокус, чтобы приманить магию к себе, а затем отбила её от врагов с помощью парящих зеркал. Разумеется, сделал так, что в последнюю очередь шар ударился огненное зеркало. После этого мудракон щёлкнул пальцами. Что? А! -а, -а. Метамадракон, обладатель кланового гарпуна и его приспешники попали в зону поражения заклинания мадракона. Ну-но-но. Опа. Ха! -а. Сестра Сайна, обладатель кланового ирлака, успела отбить магию. Лодка тоже. но я не знаю, как у них это получилось. Где моя сила? И что это за жгучая боль во всём теле? Это и есть проклятие. Нет, я не сдамся. Плюс на минус даёт 0. Обладатель кланового гарпуна проверил свои характеристики, затем озлобленно посмотрел на нас. Видимо, ослабляющие и усиливающие заклинания полностью компенсировали свои эффекты. Однако он забывает про второй минус от проклятия. Продолжаем. Познакомимся с более сильным отключающим заклинанием моя жалкая подделка. Мадракон вошёл во вкус и сам применил заклинание против метамадракона. От коллекней с наморзав сил от драгоценных камней и квартета Эй, прояви себя. Моё имя Император Драконов Владыка Мира. Приди, гневная сила, стирающая высокомерная мощь, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись с приговором для врагов моих. Император Драконов Владыка Мира повелевает: развеиле что магию, на которую я укажу. Мадракон, выборочная стодёная волна 10. Когда Мадракон закончил, с его пальцев сорвался яркий свет. Опять? Это начинает надоедать. проворчала сестра Сейн. Заклинанию снова не удалось попасть ни по ней, ни по обладателю священного ярлыка, ни по остальным людям сестры Сейн, включая суку и остальной экипаж клановой лодки. В общем, досталось только обладателю гарпуна и этому дракону. Ты развеял только усиливающее заклинание? Какой мерзавец!» — закричал обладатель кланового гарпуна таким голосом, словно модракон только что убил его родителей. «На его месте ты бы наверняка рассказывал какой то гениальную стратегию. брасил я. Такие, как он всегда, но про нечестность, когда с ними что-то случается, но все свои выходки называют хитрыми планами. В литературе, конечно, встречаются битвы со вражескими генералами, которых уважаешь и называешь достойными противниками, но на деле мне ни разу не хотелось хвалить врага. Вот она, суровая правда войны. А, неужели я не смог защититься? Я видел, как Метамодракон вскинул лапы и пытался ослабить магию Мадракона, но заклинание, видимо, превзошло все его ожидания. Всё-таки Мадракон сильнее своего врага. По чистой силе он, конечно, уступает, но сильно превосходит по опыту. Всё дело в том, что не Метамодракон, не обладатель кланового гарпуна, не умеют толком пользоваться своим оружием. Тогда я сделаю вот так. Ха! Метамодракон решил игнорировать Мадракона и полетел к Фира. На! Фира перекрестила перед собой крылья, входя в режим хайквика и нанесла встречный удар. А, что это за скорость? Почему я не успеваю за ней, хотя внутри меня священное оружие? Видишь ли, квартет питается моей силой, поэтому когда я становлюсь сильнее, им тоже перепадает часть прибавок. Логично, не так ли? Бо Недовольно отреагировала Фира на слова мадракона. Я очень злая. Так что спою веселую песню, которую мы с Лучником ходили вместе слушать. Отвесив метамордакону несколько пенков, Фира отскочил и начала петь. Я заметил, что её голос стал заметно громче, чем раньше. Air machine gun meteo. Воздушный метеопулемёт. Фира обрушила на метамордакона множество сгустков ржатого воздуха. Ах, как нечтожество из моего квартета смеет нападать на меня! «Не твоего фальшивка! Квартет принадлежит мне. Я принадлежу господину Самее только ему. Фира опять ввязалась в бессмысленный спор. Понимаю, ей тяжело приходится. Она стала невольной участницей разборок двух мадраконов. Штаж, пора бы мне показать, на что я способна. С ловко спрыгнула с мадракона, подскочила к обладателю кланового гарпуна и обрушила такую шквал атак своим гарпуном, что тот едва стоял на ногах. Что за вот тебе. А сейчас ты руку забыл прикрыть. Но кто так выпад проводит? Ха! Ты уверен, что меня стоит быть именно сюда? Потому что такая атака по мне никогда не попадёт. С один и начала продолжила горизонтальным взмахом, выпадом, размашистым ударом тупым концом, а затем в ответ на вражескую контратаку прокрутилась на месте, отбрасывая врага назад чем-то вроде обратного удара лебардой. Чарт Ты просто хвастаешься тем, что твои характеристики стали выше моих. Это вообще не причём. Просто ты не умеешь пользоваться оружием. И вообще, я побеждала даже когда твои характеристики были выше, не так ли? Когда обладатель кланового гарпуна начал ворчать, Садина нашла уязвимость в его обороне, приставила гарпун к его груди и резко шагнула вперёд, толкая. Оно не пользовалась этим приёмом самого Зальтбуля. Я тебе покажу. Гарпун киталова 10 и китабой 10. Обладатель кланового гарпуна создал ещё один гарпун и бросил с Адина. Сам он тоже прыгнул, сделал в воздухе сальто и спикировал. Судя по названиям навыков, они крайне опасны. Однако Садина нисколько не нервничала. Эти примитивные атаки не попадут в меня, какими бы сильными они были. Наоборот, они нагоняют на меня тоску. Садина просто отошла назад, затем прыгнула и нацелилась ногой на гарпун, поскольку вражеские навыки рассчитывались на удары сверху вниз. Порыжок Садины полностью лишил его надежды попасть по ней. спаней. Черт. Аблде телеклонавого гарпуна немедленно отменил навык и приземлившись попытался отбиться тупым концом гарпуна, но атака Садины все равно попала в цель. Ты совершенно не умеешь им пользоваться. Если бы так размахивал им под водой, то никогда бы ничего не поймал. Действительно, гарпун это в первую очередь оружие рыбака. Кедзуна тоже умеет им пользоваться, как и Матаяса. С обоих учила правильно им обращаться, другими словами, в плане обращения с гарпуном, одина намного искуснее их обоих. Села гарпуна в стремительных атаках. Смотри, как надо. Раз, два, три!» С попала по врагу несколькими быстрыми выпадами. А! Благодаря силе героя гарпун не пронзил его насквозь, но ему всё равно должно быть больно. Мне вспоминается подводная прокачка, которой мы занимались до попадания в этот мир. Там мы видели множество сильных рыб, однако с и селдина уверенно сражались с ними, не без моих усиливающих заклинаний, конечно. Ани касатки, сильнейшие морские существа Японии, насколько мне известно. Точно такое же положение они занимают и среди зверочеловеческих рас нашего мира. Более того, Садину считают гением даже на фоне остальных касаток. Причем не таким гением, как перерожденцы, а настоящим. Очевидно, что враг, который еле умеет пользоваться гарпуном, будет бестилин в битве против неё. Десятый грозовой гарпун. Как я уже сказала, я вижу эти атаки насквозь. Вот. Ах. Ого. Облидетель клонового гарпуна начал крутиться, пытаясь подоржеть Садине, но то перехватила своё оружие за кончик древка и ударила врага издалека. Поскольку её собственный выпад наложился на вражеское вращение, на этот раз гарпун всё-таки вонзился в плечо парня. Сначала я подумал, что рана очень глубокая. Но обладатель кланового гарпуна смог быстро вытащить оружие из одны, полилась кровь. Больно! Ах ты тварь! Я тебе не тварь. Обладатель кланового гарпуна взял лечебную ярлык у одного из своих товарищей и наклеил на рану. Это одна из особенностей этого мира. Такие ярлыки начинают действовать намного быстрее лекарств. Правда, сейчас от них толку не так много, ведь мадракон замедлил всё лечение вокруг себя. Я тебя разорву! выпалил обладатель кланового гарпуна у которого от гнева глаза изор орбит полезли и вены на лбу вздулись его гарпун принял зловещий облик несомненно это проклятое оружие не буду говорить о том что он до сих пор недооценивал с но теперь кажется собирается прикончить её любой ценой да свершится святое правосудие и да будет распят все преступник как некогда святое казнее его заклинания! распятие За спиной Садины появился чёрный, источающий зловещий клубы крест К ней потянулись шипастые верёвки. Ха! Однако Садина взмахнула гарпуном, спутывая верёвки и отскочила от оставшихся. Её ловкость, как всегда, впечатляет. Владыка Ветра, рабеющее крыло. Фюра выпустила из крыльев воздушные клинки, а затем встала между Садиной и верёвками, защищая её. Сестрёнка Садина, ты в порядке? Да, в полном. Х, никчемная атака. Мадракон сбил крест и изжака дыханием. «Вы сломали мою атаку. И чего он удивляется? Очевидно, эта атака что-то делает с пойманным противником, но если она никого не поймала, то и толку от неё никакого. Мне остаётся лишь сказать, что его планы поймать Садюна были изначально обречены на провал. И этот приём, она украла его у Куфилеки. Хочется повторить ему, что все боевые умения Куфилики принадлежали Мадракону, который теперь передал их Фира. Очевидно, она может ими пользоваться, и зачем так злиться? Впрочем, я тоже сердился, когда у меня отобрали щит, хотя должен был понимать, что враг будет им пользоваться. Но мне интересно, неужели обладатели кланового гарпуна никогда не отбирал ничего у других? Если я правильно помню, они убили настоящего священного героя гарпуна. И раз так, Нынешнему обладателю этого оружия точно грех жаловаться. Твоя сила в подметке не годится нашему сгораем щита гнева. Какая наглость! Разве не очевидно, что я сильнее вас? Хвастаться своей силой и проклятья глупо и бессмысленно. Лучше бы показывал результаты. Можешь лаять сколько хочешь, правда, это не изменит. Бросил Модракон ледяное обладателя кланового гарпуна откровенно презрительным взглядом. Я правда думал о другом. Садина подозрительно уверенно увернулась от такой, казалось бы, неожиданной атаки. "Садина, что такое нафамитян? На Ты ведь точно не перероженец. Если вдруг окажется, что Садина перероженец, который шпионит за мной, я от такого удара точно не оправлюсь". "По крайней мере, у меня совершенно точно нет воспоминаний о прежней жизни, как у тебя, нафамитян. На К тому же, селдинатян, может посмотреть на меня и подтвердить? Обе красоты умеют выявлять взглядом перерожденцев, но при этом постоянно спорят". Я бы заподозрил сговор, но, помня о жизни и поведении Садины, не могу этого представить. И главное, если бы она была перерождёнцем, то была бы самовлюблённой и не прислушивалась ко мне. И, кстати, собирала бы вокруг себя гарем. Да, с характером Садины всё это не вяжется.